смутился Костров. «Я вообще...» «Ну, если вообще, то прощаю. Кстати, как у тебя дела с Таей?» «А никак. Не знаю как. Мы, по сути дела, не знакомы. Закончим расследование и разъедемся в разные стороны».